До самого утра человека с прошлого больше не давало себе знать. Мик по максимуму усилил охрану лагеря, при этом у людей имелось время и поспать. На утро предстояла большая работа — прочесать остров и найти убийцу. Мик попытался провести общий сбор и голосование, но из этого ничего не вышло. Женщины, хоть их и пытались не пускать, все равно все сорвали воинственными выкриками и обвинениями мужчин в бездействии. В трусости чуть до драки не дошло однако общий настрой был вполне понятен найти и уничтожить именно к этому с первыми лучами солнца и приступили всех детей заперли в одном из бараков вокруг двумя кольцами стали женщины с оружием в руках большинство из них не умели с ним достаточно хорошо обращаться Но их решимость загрызть человека, готового покуситься на жизнь чада, вполне могла компенсировать неумение владения клинками и пистолетами. Остальные, кто хоть немного знал, как обращаться с оружием, самостоятельно вызвались на поиски убийцы. В итоге все подростки и множество женщин изъявили желание найти и наказать убийцу. Мик хотел оставить хоть небольшой отряд опытных бойцов в лагере на помощь женщинам. Но поднялся такой шквал критики, что и девятый вал бы сдался и отступил. Миг реально оказался в одиночестве. Даже женщины, которым, казалось бы, нужна помощь, кричали, что ничего им не нужно, и они совсем справятся. На поляне поднялся такой гвалт, перекрикивать который не имелось возможности. Абсолютно все оказались против. Все хотели найти убийцу, достать из-под земли и задушить. Если не получится, зарезать или застрелить. Мику ничего не оставалось, как сдаться и пойти на поводу у толпы. Вскоре все выдвинулись. Разбившись в невероятно широкую шеренгу с расстоянием между людьми в 3-4 метра, отправились прочесывать остров. Каждый, каждую минуту был на готове. Справа от Мика двигался Байтарас, Слева Кайра. Пиратка постоянно что-то бормотала, видимо, проклинала убийцу. Малыш двигался с таким суровым лицом, словно шел на священную войну с норавином. Они шагали приблизительно в центре. Солнце взобралось на небосклон, а люди лишь испугали сотни зверей, но не обнаружили даже следов убийцы. Несколько раз раздавались выстрелы, но, как передавали по шеренге, это с испугу палили по крупным животным. Еще перед выходом Мик строго-настрого приказал не терять крайних людей из вида, в случае чего останавливаться. Помимо приказал обследовать каждую нору, каждый куст, куда мог поместиться человек. Внезапно по шеренге пронеслась новость, что некий стат исчез. Мик решил продолжить двигаться, ведь нет ничего хуже слухов. Однако дальше по шеренге передал, чтобы когда стат найдется, об этом доложили. Больше всего походило на то, что он попросту потерялся и вскоре догонит шеренгу. Люди продолжали движение через остров, осматривая каждый куст, каждую яму. Пройти мимо незамеченным убийца попросту не мог. Ответа через шеренгу о том, нашелся ли стат, не приходило. Это волновало Мика. В конце концов он приказал «Всем остановиться!». Его приказ начал распространяться в обе стороны. Капитан двинулся вдоль шеренги, идти пришлось довольно долго. Несколько раз прорубал себе путь через густые заросли, миновал глубокий ров с ручьем на дне. Дважды терял направление, не видя следующего в шеренге человека. Одна из женщин спросила у проходившего мимо капитана. «Когда мы его уже поймаем, миг? Полноватая, разменявшая пятый десяток, неповоротливая, но тактик, державшая грамотно. Видимо, в молодости доводилось работать с оружием. Ее лицо раскраснелось от усталости, на висках виднелся пот. «Когда поймаем, узнаешь», – бросил брат удачи. Он отправился дальше. Какие-то люди его приветствовали, другие задавали вопросы. Большинство же использовали это время для отдыха. В какой-то момент начало казаться, что конца шеренги вообще не существует. Пару раз капитан спрашивал, проходила ли здесь новость о стаде. И неизменно получал ответ, что проходило. Чем дальше от центра, тем больше наблюдалось расстояние между людьми. Шеренга растягивалась все сильнее и сильнее. Капитан! выскочил из-за одного из деревьев пожилой моряк. Стад пропал! Этот человек запомнился Мику тем, что при кажущейся немощи на мачты вскарабкивался быстрее подростков. Где? Когда? — коротко спросил брат удача. «Там!» — указал моряк в чащу. «Он шел, шел, а потом просто исчез. Я звал его, но он так и не откликнулся. Я уж хотел...» «Следующие в шеренге что-то видели?» — имел в виду миг тех, кто шел за стадом. «Следующие?» — округлил глаза моряк. «Нет следующих, капитан. Стад крайним шагал». Если до этого в груди капитана шевелился червячок тревоги, то теперь забил на бат. Существовала, конечно, вероятность, что стат попросту потерялся или решил вернуться в лагерь. Но она оставалась крайне ничтожной. Мик видел воинственные лица, каждый хотел разобраться с опасностью, зависшей над родными. Только, похоже, все пошло не по плану. Опасность начала разбираться с ними. Будь начеку. — дал указание Миг. — Я пошел искать стадо. Брат удачи уже сделал несколько шагов в направлении, где пропал моряк, когда повернулся и добавил. — А еще лучше, передай по шеренге, чтобы все были на чеку. — Скажи, он начал на нас охоту. Миг двинулся в чащу, которая неожиданно сгустилась и потемнела.